Глава третья. Восточный лорд. «Как же голова гудит!» Бастиан стоял над ней и улыбался во все 32. А то, что у него все зубы были на месте, никто не сомневался, судя по идеальной улыбке. Как будто он ходил к лучшему стоматологу и чистил зубы самой дорогой отбеливающей пастой. Девушка, как это часто было в последнее время, Снова залюбовалась его улыбкой. «У вас тут что? Есть навороченные стоматологические клиники?» Пробурчала, потирая виски, полностью уже приходя в себя, заметив, что они опять в Аркадии. «О чем ты говоришь?» «Не понимаю». Она встала и отряхнулась. «Зубы кто вам ремонтирует?» «А, это...» «Есть у нас хорошие доктора, но у меня все хорошо с зубами, я бываю у них редко». Ясно. Значит, удачные гены. Согласен. Мои покойные родители были красивы и здоровы. Они разбились. Лошади понесли карету. Упали в пропасть. Мои соболезнования. Он обнял ее. Нам надо побыстрее убраться отсюда. Оглядел обширную поляну. Если не успеем к сумеркам, на нас могут напасть гарды. Господи, точно! Я совсем и забыла про них. И за что мне все это? И... моя машина. Не истери». Съехидничал, хорошо помня ее слова у себя в мире. Взял за руку и повел вперед. Азалия, нервничая, споткнулась на каблуках на ухабе и чертыхнулась. Ему пришлось подхватить девушку на руки. «Похоже, я часто буду носить тебя на руках». И опять белоснежные 32. Разве что блестящая искорка не появилась на гладкой эмали. Вот и носи, а то в твоем прекрасном зеленом мире, в кавычках, ходить в элитной обуви на каблуках невозможно. Наши женщины ходят в подобной обуви, но только на балы, а от кареты слуги для них раскручивают ковер до лестницы в замке, куда они направляются. Вау, как королевам. У нас нет королей и королев. Я уже об этом тебе говорил. Лорды — высшая власть, а все богатые дамы ниже нас по сословию, дочери либо жены достойных мужей. Они прошли эту поляну и вышли к первой деревне. Вошли. Во дворе никого не было. Ветер тоскливо колыхал ведро над колодцем. Что-то тут подозрительно тихо. Понизила голос Азалия, опасливо озираясь по сторонам. Это странно. Обычно в деревнях всегда много людей. Это твоя деревня? Нет. А как понять, что будет твоя? На моих землях, везде при входе в деревню, стоят шесты со щитом, на котором выгравирована горящая стрела. Почему такая стрела? Удивленно распахнула глаза. Символ моего рода. Мы относимся к огню. Он покровительствует нам. На моих щитах Тоже такие гравировки. Ясно. Они прошли уже до середины деревни, и никто им так и не встретился. Бастиан решил постучать в один из домов. Постучал. В ответ тишина. Азалия тоже стукнула пару раз в двери другого дома. И тут полное безмолвие. Тогда лорд толкнул дверь, которая со скрипом открылась. Вошел внутрь и тут же закрыл нос рукавом. Девушка уже вошла за ним. «Выйди! Немедленно!» — процедил. «Почему? Что там? Как здесь воняет!» Это запах разложившихся трупов. Тела несчастных хозяев разорваны на куски. Все же Азалия увидела останки и, прокричав, выскочила наружу. Он за ней. «Стой!» — догнал и резко развернул к себе. «Не хочу быть в твоем мире! Уйди, отпусти! Это ужас!» «Бедные люди!» «Перестань!» «Нет, не могу! Хочу домой!» «Почему Бог такое сделал со мной?» «Приди в себя!» «Так решили боги!» «Мы ничего не можем сделать!» «Он тоже уже орал!» «Ты же знаешь, что можешь вернуться, только когда снова будет молния!» «А сейчас надо взять себя в руки!» «Ты и твоя страна! Убирайтесь!» Бастиан ударил ее по щеке, Не видя уже иного выхода, как только так привести в чувство, девушка замолчала и насупилась, как хомяк, глядя на него из-под лобья. Ненавижу! процедила. Прости, но ты своим криком привлечешь сюда гардов, а я сейчас безоружный. Мы не сможем защититься и станем их кормом так же, как эти несчастные. Я хочу попить! Поплелась к колодцу, спустила ведро. Подняла и только хотела начать пить, как Бастиан выбил его. Что ты делаешь? Нельзя. Вода отравлена. Ты умрешь. Она испуганно перевела взгляд на валяющееся ведро на траве, из которого уже вытекла вся вода. Откуда ты это знаешь? Ее голос выдавал неподдельный страх. Вижу по цвету воды. Она переливается в лучах солнца. Это яд. Боже, яд! «Так у вас есть не люди, не только гарды, но еще и такие люди?» Он кивнул. «Рассказывай. Для начала нам надо спалить деревню. Так души умерших обретут покой в огне. И хотя это не моя земля, они все равно относятся к южной стихии. А не лучше ли их похоронить?» «Нет. Как я тебе уже говорил, мой клан поклоняется огню. Я — лорд южных земель, стихия огня. А кто мог отравить воду? Любой представитель других кланов. Мы все воюем друг с другом. Водные, воздушные и земные лорды. Почему? Аркадия разве не огромна? Огромна. Но каждый лорд хочет стать хозяином всей Аркадии и отвоевать как можно больше земель. У меня большое войско. Оно находится за замком. Там их поселение. Я не видела, когда гостила у тебя... «Знаю. Военное поселение за пригорком. Мои воины явятся в любое время, как только я пущу в их сторону огненную стрелу». Она кивнула. «Что я должна делать? Видишь сено посредине деревни. Собирай и обкладывай дома. Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее унесем отсюда ноги». Азалия побежала исполнять приказ. Бастиан тоже носился, как угорелый. Вскоре все дома были обложены сухим сеном. Он высек искру из двух камней и запалил. Огонь быстро разгорелся, облизывая стены. Они отошли на середину и обвели деревню настороженным взглядом. Внутри у девушки все колотилось. Глаза выдавали безумный страх. По лицу бегали тени сомнения. Правильно ли они делают, сжигая несчастных? Она прикусила нижнюю губу, И почувствовала солоноватый вкус во рту. Спустя некоторое время все уже полыхало, как огромный костер. Девушка невольно схватила лорда за руку. Он наклонился к ней, обдавая ушную раковину жарким дыханием. Трусишка из другого мира. Тут любой испугается. Жутко все это. Согласен. Но мы привыкаем, и ты привыкнешь. К такому не привыкну. Хочу нормальной, спокойной жизни. «Она будет у тебя. Просто в моем мире надо быть чуточку осторожнее». В его взгляде совершенно не было страха, и это ее очень удивило. «Да уж, совсем чуть-чуть. А то тебя скушают или убьют лорда соседних земель. Только ты, похоже, ничего не боишься. Это наша жизнь». И все же его спокойный тон придал Талику уверенности. Бастиан и Азалия уже покинули пределы этой деревни и шли быстрым шагом по корявым пригоркам, гордящимся изумрудной зеленью и пестрыми цветами. Она напряженно вглядывалась вдаль. «Что-то я твоего замка не вижу. Мы так далеко от него?» «Да. Боги пошутили над нами и забросили на самый край южных земель. Мы почти у границы с восточными. Кошмар!» «Ничего, дойдем». «Ты не понял. Там кошмар. И, похоже, он у нас продолжается». Указала рукой вдаль. Бастиан посмотрел туда же и, схватив ее на руки, побежал в сторону кустов. «Что? Зачем? Азалия они на шутку перепугалась от его поведения. Это восточные воины. Нам лучше спрятаться и подождать в кустах, пока они проедут». «Отлично. Не одно, так другое». А еще я в туалет хочу. Он опустил ее под раскидистым густым кустом. Сходи, я не буду смущать тебя. Отошел под другой куст и тоже сделал свои дела. Девушка справила нужду и прокралась к нему. Он обнял и показал пальцем сидеть тихо. Конница в золотых доспехах почти поравнялась с ними, и они услышали. Краб, я, кажется, кого-то здесь видел. «Я тоже. Может, наши крестьяне ягоды собирают? Вон какой урожай! Все кусты алые!» «Стой!» – проорал главный. «Привал! Соберите ягод, разожгите костер!» «Что-то чайку захотелось!» Рыжеволосый, усатый, крупный и высокий мужчина выставил мощную лапищу и показал дружине воинов остановиться. Они спешились и пошли собирать ягоды. И все бы ничего, если бы кончик ветки не попал и по носу. Он неистово зачесался, и она, не выдержав, чихнула. Бастян выкатил глаза и укоризненно покачал головой. Теперь мы попали. Девушка перевела взгляд на восточный отряд. «Кто там?» Грубый голос полоснул по воспаленным нервам. «Крысы! Выходите!» Рыжеволосый уже подходил широким шагом, безжалостно приминая траву и цветы. Бастиан встал и распрямился. «Мы не крысы. Я — лорд южных земель. А это моя невеста». Тот распахнул глаза, осмотрев оценивающе, прищелкивая языком. «Ага. А я — вожак гардов. Я не шучу». Достал из кармана золотой колон и показал. На нем была выгравирована горящая стрела. Рожеволосый усмехнулся в такие же усы. «Что же лорд южных земель, да еще и с невестой, делает здесь, в кустах? Трахает невесту?» Он уже смеялся во весь рот. Его воины обступили кольцом и тоже ржали, как кони. Так сложились обстоятельства. Мы находились в карете и ехали к ученым мужам. На нас напали гарды. Мы спаслись. Воины осматривали их с нарастающим интересом, сужая глаза. «А что за одежда на вас?» «Никогда не видел такой». Бастян и Азалия только сейчас внезапно осознали, что находятся в одежде ее мира. Мои швеи пошили. Рыжеволосый подошел вплотную, и взгляды мужчин скрестились. «Брешешь! Вы какие-то шпионы. Только вот кто такие и откуда?» Расскажите, когда мы вас будем пытать. Лорд попытался ударить его, но так как был безоружен, их быстро скрутили и привязали к коню, а Азалию перекинули лицом вниз на круг коня главнокомандующего. Проживолосова. Вабан. Куда их вести? К лорду. Конница поскакала. Азалия пребывала в шоке от всего происходящего. Я гость, я лорда. А он и есть, лорд. Вы не смеете так вести себя с нами. Закрой рот, белое бестия, а то еще пустим по кругу прямо здесь, на травке, до встречи с нашим лордом». Она замолкла, понимая, что в этой стране с женщинами не церемонятся. Бастиан ничего не мог сделать и только скрежетал зубами. Им предстоял неблизкий путь, и восточные воины еще несколько раз делали привал. Спустя примерно пять часов Вдалеке показался замок с круглыми башнями, горящими золотом в солнечных лучах на закате. Вабан! Скоро наступит ночь, и гарды начнут рыскать в поиске добычи. Может, заночуем здесь? Ты же помнишь, тут большие дупла. Хорошее укрытие для ночевки. Да, привал. Располагайтесь в дуплах. Пленного туда же. А то еще гарды сожрут. И что с того? «Краб, не тупи. Посмотри на него. Красив, как баба. Возможно...» «Возможно, лорд решит продать его на невольничем рынке в какой-то гарем. Ну да, прости. Не подумал. Он может ублажать любимых наложниц богатых мужей. Ага. Если из него сделают евнуха». Бастян передернулся от этих слов. а Азалия совсем сникла. «Какой ужас!» как в лучших турецких сериалах. Только если они, как наши турки, почему сплошь рыжие, как прусаки? Надо бы как-то выкручиваться. Девка останется со мной в дупле. Может, даст ночью?» Грубо облапал ее грудь. «Не смейте. Она моя невеста. И чиста, как слеза. Она умная, как ученые мужи Аркадии. Мы ехали показать ее им» чтобы девушка вошла в их палату. Проорал Бастиан, пытаясь разорвать веревку, но не тут-то было, она крепко держала. «Убери от меня руки!» Девушка попыталась защищаться. Вабан размахнулся, чтобы ударить. «Стой! Я могу рассказать тебе интересную историю, любую легенду, чтобы ты быстрее заснул». Тоже попыталась достучаться до него хотя бы таким способом. Мужчина замер и с удивлением опустил руку. «Легенду?» Она кивнула. «Я знаю очень много интересных историй. Тебе это интересно?» «Да. У меня еще к тебе вопрос. Я не умею читать. А у меня есть книга, которую мне подарил наш лорд. В ней тоже легенды нашей земли. Ты умеешь читать?» «Конечно. И читать, и сочинять, и пересказывать, и считать. «А еще я знаю все созвездия и могу показать тебе, рассказать о каждом». Рыжеволосый посмотрел на нее с полным недоверием. Однако в его темных, как болото, глазах пробежал крохотный интерес. «Умная, говорите? Женщина. Если это правда так, тебя никто не продаст. Ученые у нас ценятся на вес золота. Тем более таких женщин у нас вообще одна на миллион. Что ж, давай свою книгу, протянула руку. Вабан достал из-за пазухи книжицу в кожаном бордовом переплете. А залия открыла и, присев на корни огромного дуба с дуплом, начала читать. Все воины расположились рядом, внимательно слушая. Даже Бастиан восхитился ее идеальным чтением и живой интонацией. Прошел час и стала смеркаться. Так. «Все!» — быстро по дуплам. «Скоро гарды повылазят на охоту. Дева ко мне!» «Развяжите лорда и дайте оружие. Он может бороться с гардами, я видела». Рожеволосый задумался. «Если ты не сбрехала и оказалась умной, так может и он правда, лорд?» «Правда. Зачем нам вам врать?» Тот указал взглядом своим развязать Бастиана. Он потер затекшие руки, Вабан сам дал ему кинжал. Мечей лишних нет. Умеешь управляться кинжалом? Лорд кивнул. Иди в дупло к крабу, Моей правой руке. Если вы угодите нашему лорду, Возможно, он вас отпустит. Ночь наступила так быстро, Будто невидимый художник Закрасил всю территорию черной краской. Люди притаились, и вскоре все услышали жуткое завывание хищников. «Они обитают везде?» — прошептала Азалия. «Да, кровожадные твари». Девушке было очень неудобно и тесно в дупле с крупным мужчиной, но она понимала, что снаружи гораздо опаснее и сидела как мышка. Гарды прошли совсем рядом, принюхивая севое, покружили вокруг дубов, царапая лапами землю, и один из них все же догадался каким-то образом, что там притаились люди. Он бросился в первое попавшееся дупло и сразу же получил в лоб мечом. Его кровь залила морду, а вой дал понять остальным хищникам, что пора напасть. В дупле находились двое воинов. Гарды всем скопом выгрызали их оттуда, вырывая острыми когтями щепки с коры. Войны боролись до последнего, пока одному не откусили руки, а второго не выволокли наружу, где гарды разорвали его на куски и сожрали. Мужчина неистово кричал. Звери быстро заглушили его крик, вгрызаясь в шею. Остальные обнюхали пустое дупло и прошлись вокруг других дубов. У них, похоже, был вожак, самый умный хищник, и он, как на зло не собирался сдаваться. Побродил туда-сюда и остановился у дупла, где сидели вабаны и азалия. Девушка уже решила, что это конец, и зажмурилась. Гард всунул морду внутрь и, увидев их, клацнул пастью. Вабан изо всех сил всунул ему в горло меч. Зверь захрипел с одновременным предсмертным рыком. Его смерть оказалась решающей, и остальные гарды решили уйти. Они еще покружили пару раз и убрались. Люди перевели дыхание и задремали, проспав до рассвета. Утром вылезли из дупел и удрученно посмотрели на кровавое место, где погибли товарищи. Эти твари даже останки не оставили. Нечего придать воздуху. Простите, нам очень жаль ваших воинов. Они смело защищали нас. А как это воздуху? Сжигаем? и развиваем прах. Ясно. Краб, усади лорда на коня за собой. Они больше не пленники. Девушку он тоже усадил перед собой и поскакал. Конница двинулась за ним. Они спустились с горы и проследовали через жиденький лес по тропе, ведущей к замку их лорда. А когда подъехали, Азалия не удержалась от эмоций. Восточная сказка отдыхает. Она рассматривала красочный замок, больше похожий на радужный дворец, с круглыми башнями, изящными мостами, яркими цветами и скульптурами. Вабан въехал во двор и спешился. Гостей повели внутрь. Главнокомандующий быстро добился аудиенции лорда и вскоре привел их в обширный зал с мозаичными стенами. Азалия увидела, что тут все выдержано в воздушном стиле, На стенах нарисован ветер в разных вариациях, и даже декоративные цветы висели в легких кашпо и колыхались. Ее взгляд добежал до трона, который, казалось, висит в воздухе, так как ножек не было видно. Лорд этих земель тоже был каким-то нереальным, нечеловеческим, также рыжеволосым, но с такой белой кожей, будто ржавое золото лежало на снегу. Глаза. Зеленые еще ярче, чем у Бастиана, внимательно разглядывали непрошенных гостей. Уши слегка заостренные и красив как ангел, хотя красота какая-то холодная, несмотря на то, что он восточный тип этой местности. Вабан, кого ты мне привел? Интересные пленники, одеты странно. Тот склонился. Лорд, мужчина говорит, что он лорд южных земель. А дева умная, читает, сочиняет, считает. Они ехали к умным мужам, чтобы она вошла в их палату, и на них напали гарды. На нас также они напали этой ночью, и мы лишились двух достойных воинов. Жаль, от этих тварей нет спасения, а насчет наших гостей подумаю, оставь их и иди». Главнокомандующий поклонился и ушел. Лорд Восточных Земель представился. «Мое имя Карим. Мы под воздушным тотемом. А вы огненные стрелы? У тебя должно быть с собой доказательство. У каждого лорда при себе должен быть родовой тотем. Его нельзя украсть или ограбить. Даже если раздеть догола. Тотем есть в крови, и он проявится». «Да». Бастиан достал кулон из кармана. Карим ухмыльнулся. Это не доказательство, если ты держишь его в кармане. Покажи силу тотема». Азалия напряженно переводила взгляд с одного лорда на другого, не совсем еще понимая, о чем речь. Бастян положил кулон на ладонь, и через миг он стал маленьким огоньком, а еще через минуту исчез. Она даже приоткрыла рот от удивления. Он сделал круг рукой и опять раскрыл ладонь, на которой тут же опять появился огонек а через миг стал обратно золотым кулоном. «Вау!» — тихо протянула. Карим улыбнулся. Она отметила, что у него такие же белоснежные зубы, как и у Бастиана. «Чем же все они чистят зубы? То уже такие хочу. Надо бы спросить». «Приветствую, лорда южных земель в моем государстве». Встал и расправил длинный плащ. «Бастиан». Карим снова присел. «А она?» Она моя невеста, ученая-дева. Если твоя ученая-дева поможет мне разгадать одно древнее описание, отпущу вас. Дам карету, лошадей и охрану. А если нет?» Бастиан нахмурился. «Если нет, ты отдашь мне землю на нашей границе, ту, что с плоской горой». Он кивнул и вопросительно посмотрел на девушку. «Что? Я филолог, а не переводчик древних языков. Перевела взгляд на восточного лорда. «На каком языке ваше древнее писание? «Не знаю. Там ничего не понять. Я попробую». Карим встал. «Идем со мной в мою сокровищницу». Они проследовали за ним, прошли по нескольким коридорным пролетам и спустились в подземелье. Подошли к маленькой деревянной двери с бронзовым кольцом в виде ручки и восточный лорд открыл своим ключом. Изнутри пахнуло приятным пряным ароматом. «Как тут вкусно пахнет!» «Это такие сухие цветы. Мы везде их раскладываем для аромата. А я думала, что в таких местах всегда пахнет по-другому». Карим приподнял бровь. «Как же?» Улыбнулся. «Плесенью?» Она смущенно кивнула. «Не везде, дорогая, неухоженные замки. Мы, восточный народ...» «Очень любим ароматы и чистоту». «Мы тоже», — буркнул Бастиан. «Возможно. У вас я не был. Добро пожаловать». «Да какое это имеет значение, быть сейчас доброжелательным, если через какое-то время мы начнем опять воевать?» Усмехнулся. Подошел к высокой винтообразной подставке и открыл большую книгу. «Это она». Выдохнул. Его интонация сказала о восхищении книгой. Девушка подошла. «Можно вопрос?» Тот кивнул. «Откуда она вам досталась? Вижу, вы очень дорожите ей». «Да, ты права. Дорожу. Эта книга однажды появилась сама у реки, когда я умывался после скачек». «Как это сама?» Удивились Бастиан и Азалия, многозначительно посмотрев друг на друга. «Не верите?» «Верим. Именно сама. Вот раз — и образовалась. Будто из ниоткуда». Девушка пролистала и, улыбаясь, повернулась к мужчинам. «Это одна из наших энциклопедий. Бастиан показал ей взглядом помалкивать. Однако Карим уже зацепился за ее слова. «В смысле ваших? Объясни». Азалия задумалась на минуту. «Как бы ему это так объяснить?» чтобы утаить, что она из параллельного мира. Она оттуда, откуда я родом. Глаза восточного лорда расширились. Ты можешь ее прочесть? Конечно. А что, ваши книги написаны не русским языком? Вот тут оба лорда уставились на нее. На каком таком русском? О чем ты? Девушка растерялась. Стойте, ничего не понимаю. «Мы же с вами разговариваем на русском языке!» «Нет, нет!» В один голос протянули лорды. «Наши книги пишутся на варганском, и общаемся все мы на этом языке. А там, у меня...» «Ты же говорил с моими продав...» «Осеклась...» «Подругами...» «На нашем языке, и поэтому они понимали тебя». «Я не могу этого объяснить». Бастиан пожал плечами. «Покажите мне ваши книги». Карим протянул одну из других книг. Она раскрыла и опешила. «Ничего не понять. Совершенно иной язык». «Да уж. Чем дальше в лес, тем больше дров». «Что? Я не понимаю этого языка. Но мы же и говорим на нем». Удивился Бастиан. Карим тоже стоял в полнейшем удивлении. «Я ничего не могу понять». Странная и запутанная ситуация. Но главное, нашу книгу прочту вам. Только на это надо много времени, а нам нужно уходить. Я не отпущу тебя, пока не прочтешь мне всю. Но Бастиан не может находиться здесь столько времени. Ему надо руководить его замком, землями. Я отпущу его с охраной, а ты останешься. Нет, она моя невеста и мы возвращаемся домой». Восточный оценивающе посмотрел на нее. «А девушка хочет за тебя замуж?» Бастян перевел вопросительный взгляд на нее, в надежде, что она ответит «да», иначе дело может повернуться не в лучшую сторону. Азалия снова растерялась под этими тяжелыми мужскими взглядами. «Значит, нет», — констатировал факт Карим. «Она остается здесь и точка. И если ты не хочешь войны, Уходи. Южный лорд сделал атакующий жест. Восточный лорд отбил его руку. Не глупи, тут ты один. Если не примешь этот факт, погибнешь. Хочешь оставить свои земли без лорда? Насколько мне известно, наследника у тебя еще нет. Но никакие доводы не могли его остановить и вразумить. Он кидался в драку, как разъяренный гард. Восточному пришлось выйти схватив книгу и девушку за руку, закрыл дверь на ключ и повесил его на связку ключей на поясе. «Открой! Немедленно! Выпусти меня! Она моя! Не смей к ней прикасаться! Девушка чиста! Перестань орать! Посиди до утра и остынь! У нас, умные девы, на вес золота, и ее разум гораздо ценнее тела!» даже если бы она была самой красивой девой во всей Аркадии. У нас тоже. Она должна войти в палату умных мужей. Войдет. Но введу ее к ним я. Теперь дева — моя гостья. А тебя утром отправят во свояси, Так что не обессудь. Она ценнее даже той земли, что я всегда хочу забрать у тебя. Бастян замолотил кулаками в сторону двери. а заля ничего не могла сделать. Внезапно ей стало жаль его, и у нее выступили слезы. «Зачем вы так?» — прошептала. «Ты нужна мне. Пока не прочту эту книгу?» «Нет, гораздо дольше». Снова взял за руку и повел обратно наверх в замок. «Но я же не рабыня. У меня есть чувства и желания». «Нет, не рабыня. А все твои чувства и желания я могу выполнить. Что ты хочешь?» Азалия молча уставилась в пол. Карим подхватил ее за подбородок и поднял лицо. «Как я уже сказал, твой разум ценнее всего. Тебя никто тут не тронет. Такое сокровище, как ты, мои воины будут охранять круглосуточно». «Отпустите Бастиана. Он хороший». «Ты любишь его?» Она опустила взгляд. «Отпущу. И мои люди сопроводят его к родной земле. А ты, если кого-то полюбишь...» Тут же получишь любого. Даже если этим кем-то станете вы, съехидничала. Да, если ты захочешь меня, я дам тебе себя. Может, уже хочешь? Приблизился так близко, что придавил всем телом к стене. Его нефритовые глаза будто сверкнули хищным блеском. Провел кончиками изящных пальцев по щеке и легким касанием губ прикоснулся к ее губам. Ощущение его тонких пальцев показалось ей каким-то холодным и неприятным. Странно. Он еще красивее Бастиана. Но если с ним я чувствую, что меня начинает трясти от его прикосновений, то в этом случае неприятно. Бастиан как позитивный кот, а Карим больше напоминает гиену. То ли я накручиваю себе. Блин, зале. успокойся и возьми себя в руки. Нет. Лучше собери мозги в кучу. Она уперлась книгой ему в грудь. «Лорд Карим, вы позволяете себе лишнее. Как сказал Бастиан, я чиста до мозга костей, и плотская связь меня совсем не интересует». Он смерил ее с высоко смешливым взглядом. «Ха-ха, может, ты собираешься в монастырь?» Девушка удивилась, чуточку приподняв брови. В глазах сверкнул интерес. «А у вас есть монастыри?» Мужчина отодвинулся и выставил локоть к стене, все еще нависая над ней. Азалия остро ощущала исходящий от него сладковатый аромат, щекочущей ноздри, будто она вдохнула только раскрывшийся бутон розы. — Конечно. И такие целомудренные девы, как ты, все уже там, а другие замужем. А остальные что? Все гулящие? Он рассмеялся. — Дающие. Нам, темпераментным мужчинам. И, кстати, дает почти каждая. И мы не нуждаемся в женском теле. Отлично. Тогда и не приставайте ко мне. И давайте уже пройдем туда, где начну вам читать. Ведь чем быстрее прочту эту энциклопедию вам, тем быстрее вы отпустите меня к жениху». Карим кивнул. Однако Азалия заметила в его глазах какой-то совсем недобрый огонек. Хитрый лис. Что он задумал? Тут и убежать нельзя. Кругом кровожадные звери и такие же опасные мужчины. Лорд провел ее по длинному коридору к широкой лестнице с металлическими кружевными перилами, подставил руку, согнутую в локте, и девушка нехотя взялась. Они поднялись к искусно витым белоснежным камнем-колоннам, а за ними находился огромный светлый зал с множеством декоративных цветов в разного размера и цвета катках. У стен диваны и кресла. «Проходи. Это мой зал отдыха. Присаживайся, куда хочешь». «А вы?» «Я буду рядом слушать. А вечером поужинаем. И тебя отведут в покой на женскую половину. И прошу, надень одежду, которую тебе принесут. У нас не положено, чтобы женщина была в брюках». «Понимаю. Хорошо. Просто там, откуда я родом, многие девушки ходят в брюках». С какой-то страны. Думаю, что не из Аркадии. Ни одна женщина в любой стихии не носит брюк. И таких умных, как ты, вообще нет. Я еще о таком не слышал. Да и других стран не знаю. Хотя тоже умный. Я не отсюда. А что, Аркадия такая огромная? Очень. Раньше все кланы считали, что так называется планета. Но наши умные мужи объяснили всем лордам, что Аркадия — это страна. А планета — Земля. Как Земля? Такого не может быть. Почему? Одна его бровь поползла вверх. Девушка остеклась и уставилась в книгу. Но как это может быть тоже Земля, если и мы на ней? Точно параллельный мир. И портал в него открылся для меня в момент молнии, подумала она. Читай. Она начала. «Слуги Южного Лорда...» По его приказу вывели Бастиана из сокровищницы и сразу передали воинам. Он пытался сопротивляться, однако те безмолвно скрутили гостя в бараний рог и выволокли во двор. «Азалия! Азалия!» Девушка услышала голос южного лорда и выскочила на балкон, выглядывая вниз. Карим тоже вскочил и прошел за ней. Его взгляд выражал решимость. «Бастиан! Не верь ему!» «Восточные хитрые! Я заберу тебя, держись!» Азалия кивнула. Карим махнул рукой, дав знак воинам, чтобы быстрее избавились от непрошенного гостя. Те запихали брыкающегося южного лорда в карету, запряженную шестеркой статных скакунов, черных как вороны, закрыли ключом глухую дверцу и кивнули своему лорду. «Отвезите южного лорда домой! Будет сделано, лорд!» Азалия смотрела вдаль, как увозят басти она далеко за пределы Восточного замка. Карим не трогал ее, стоя рядом. Как только карета скрылась за горой, она заметно вздохнула. В душе по какой-то причине стало тоскливо и пусто. Да еще и этот сладкий аромат от этого лорда начал раздражать. Он обнял ее. Девушка высвободилась из-под его руки. Прошу вас! Восточный усмехнулся. Ладно! «Недотрога. Я жду продолжения столь мудрой книги и ответа на мой вопрос». «Какой?» «Сделала вид, что не понимает, проходя обратно в зал». «Из какой ты страны?» «Из России». «Его глаза округлились». «Никогда не слышала такой». «Вы сказали, что вообще не знаете никакой другой страны, кроме Аркадии. Так откуда же вам тогда знать о моей?» «Ты права». Задумчиво буравил сочной зеленью, будто зеркальных глаз. А как то оказалось у южного лорда? Что же ему ответить? Он же не отцепится. Как выкрутится? Даже если скажу правду, все равно ничего не поймет. И его этот сладкий запах сводит меня с ума. Он мне нравится или нет? Не понимаю. Похоже, нет. Да, точно. Запах, как в цветочном саду, раздражает. Меня принесла молния. Выпалила, прижимая книгу к себе, как будто она могла ее защитить. Он недоверчиво уставился на нее. Объясни, а как это объяснить? Молния, как молния. Это как ваши кареты. Я приехала с молнией. Такс, то есть, ты уехать можешь с ней? Да, странное, что-то ты говоришь. Впервые о таком слышу. Хотя боги все могут. Ладно, читай дальше. Бастиана везли в южные земли. Один раз остановились, чтобы он справил нужду. Но стояли вокруг, как сторожевые псы. Лорд выжидал подходящего момента, сидя в закрытой карете и всей душой надеялся, что нападут гарды. Они на удивление не пугали его. Он знал, что это всего лишь тупые звери, и был уверен в своих силах справиться с ними и убежать. Я не вернусь без нее. Не оставлю с этой восточной крысой. Они никогда не отличались благородством и справедливостью. Не верю ему. Он что-то задумал. И пока Азалия не попала в беду, я должен вернуться и спасти ее. Только как? Надо раздобыть оружие. И один не справлюсь а все мои воины в своем поселении. Думай, Бастиан, думай. Что же? Как? Гарды. Я должен направить на них гардов, целую стаю. Вот решение. И пока они будут защищать замок, спасу Азалию. Он постучался в стенку кареты. За ней раздался зычный голос. — Что желает южный лорд? Я опять хочу в кусты. Да вы же недавно там были. Вы так стоите над душой, что я так и не смог облегчиться. Мне нужно уединение. Карета остановилась. Ключ провернулся два раза, и ему открыли дверцу. Выходите, вас сопроводят. Воин со шрамом на лице склонил голову. Только пусть стоят чуть поудаль. Это же невозможно. Я что, заяц, чтобы убегать от конвоя? Тот кивнул своим, и они пошли. Бастиан уже знал, что сделает, чтобы привлечь гардов. Подошел к кустам и оглянулся. Воины и правда отошли. Он достал кинжал и перерезал ладонь. Кровь потекла в траву. После развернулся и, держа руку вниз, пошел к ним. Я готов снова ехать. Пока Бастиана вели обратно, кровь так и капала по дороге. Остается только надеяться, что гарды почувствуют мою кровь и пойдут за нами. Эти сволочи очень кровожадны, должны унюхать. Спустя пару мучительных часов он все же услышал вой гардов и хищно улыбнулся. Сработало. Снаружи послышалась суета и крики его охранников. «Гарды! Мечи на изготовку! Быстрее! Может, оторвемся? Вабан! От них оторваться невозможно! Надо биться с этими тварями! Что делать с южным лордом? Пусть сидит, целее будет, придурки. Пронеслось у Бастиана в голове. Гарды, как обычно, напали стаей. Голодные, злые, сметающие все живое на своем пути. Бороться с ними смертиподобно. подобно. В такой борьбе выживали единицы. Самые лучшие воины. Людские крики, неистовое лошадиное ржание и рев зверей. Смешались в единую кровавую массу. Бой завязался ярый, огненный. В карету били то глухие удары, то слышался противный звук царапающих лап. Лорд понимал, что хищники пытаются дорваться до него, чуя запах его крови. Но пока сделать ничего не мог, находясь в полной боевой готовности. «Откройте! Я же тоже помогу вам!» Проорал, стучась по внутренним стенам. Минута, две, три, и дверца стала трескаться под когтями и зубами хищников. Бастян приготовился, выставив кинжал. «Давай же, зубная тварь, давай!» Гарды рыча пробили карету, и лорд атаковал первым, врезая кинжал первому промеж глаз. Тот завыл, еще пытаясь схватить его, но он добил кулаком по голове, молотя как молотом. Второму зверю вбил кинжал в глаз и провернул до мозга. Сдохнет тварь!» – процедил. Глаза сверкали гневом и решимостью. Двое гардов повалились на него. Он сбросил их, выломав раскрученную дверцу, и выбрался наружу. Взгляд поймал еще несколько бьющихся восточных, уже находившихся в отчаянии. Другие воины пали под зубами зверей. Кровь залила дорогу и даже карету снаружи. Из шести коней в живых остались двое. Бастян сумел пробраться к ним, отрезал отпавших и, вскочив на одного, погнал рядом и второго. Гарды подняли морды от людских жертв, принюхались. Глаза уловили уезжающего. Они снова завыли и бросились за ним. Вабан и двое его лучших воинов тоже еще были живы. Залитые собственной звериной кровью, уставшие, но непобежденные, сильные воины. «За ним!» Громовой голос Вабана поддержал товарищей. Они смогли ранить гардов, с которыми бились, и тоже помчались за лордом. Тот гнал так, что стая хищников не успевала за ним. Он специально притормаживал коня и оглядывался. «Давайте, твари, я здесь!» углубил надрез на ладони и стряхнул кровь по ветру. Хищники, учуяв ее, завыли на перебой, Комья земли разлетались из-под тяжелых лап, пасти щелкали, глаза бешено вращались. Трое восточных воинов мчались за ними, как братья ветра. «Вабан! Он не уйдет от них! Они сожрут его!» Проорал один из воинов. «Тогда туда ему и дорога!» «Гардам мы сейчас не нужны. Их цель — южный. А почему, непонятно». Ветер уносил слова воинов. Однако они слышали друг друга. Гарды хотели сожрать ту жертву, что привела их сюда. Что в умах этих животных происходило, лишь богам известно. Дорога обратно к восточному замку предстояла долгой. И Бастиан гнал, понимая, что малейшая заминка будет стоить ему жизни. Часы тянулись как вечность, но никто не собирался уступать. Кони устали. Гнать голопом без седла было еще тем испытанием. Его мужское достоинство уже изрядно ныло, однако разум руководил им и не давал ни минуты засомневаться в своих силах и решении. «Любимая, держись. Я скоро буду. Заберу тебя». На горизонте показался восточный замок, и Бастиан перевел дыхание. Ворота, на удивление, открыли, и он проскочил в них. «Закрывайте! Там гарды!» – орал дозор. «Но там главнокомандующий с двумя воинами!» Удары в гонг возвестили тревогу, и уже через несколько минут на крепости появились десятки воинов, начав стрелять из луков в хищников. Южный лорд соскочил с коня и, оттолкнув охранников, побежал внутрь замка. «Азалия, где ты?» «Я за тобой», — пробежал коридоры, сталкиваясь с удивленными слугами, и заскочил в главный зал. «Где она?» «Кто?» Один из слуг сжался в стену, испуганно вращая глазами. «Гостья Карима». «Ее в замке нет». Бастиан достал кинжал. «Как это нет?» «А где восточный?» «Лорд?» Слуга попятился в еще большем испуге. Южный подскочил к нему издавив сдавив шею, прибил головой к стене. Да, процедил, сверкая гневным взглядом. Лорд повез гостю на Архимию. Примечание. Архимия. Площадь в центре Аркадии. Самый дорогой невольничий рынок только для ценных товаров. Зачем? Почти задушил того. Не знаю. Бастян отбросил его, и слуга, схватившись за горло, Попытался отдышаться. Он выскочил обратно и быстро оценил ситуацию. Восточные боролись со стаей разъяренных гардов. Повсюду уже валялись человеческие останки. Кровь текла рекой. Звери жрали и драли новые жертвы. Южный вскочил на чужого коня, стоящего у стены, и помчался на выход из замка. Восточным было не до него. Они боролись с хищниками. А вот гарды оказались умными тварями. И сразу заметив его, бросили людей и опять рванули за ним. Он оглянулся и опешил. Похоже, со своей кровью я переборщил. Им теперь никакая другая не нужна. Они хотят сожрать меня. Что же делать? Я не могу привести их к Азалии. Глаза хищников будто горели ярким пламенем. Слышалось рычание, и даже в воздухе ощущалось яростное желание разорвать его на части. Южный напрягся и усилил голоб Безмозглые твари. Мысли роились, как черви. Хотя не такие уж они и безмозглые. Разбросили готовую еду и бегут за мной, помня запах моей крови. Что же мне с ними делать? Да еще и вабан не отстает со своими лучшими псами. Дорога разделялась, и одна вела в сторону Архимии, а другая в лес. Бастян свернул на лесную, уводя за собой гардов и преследователей. Деревья стояли густыми рядами, отдавая неким синеватым туманом, так как солнечные лучи сюда доходили слабо. Проскакал изрядное расстояние и, резко остановившись, спрыгнул с коня. Хлестнул по крупу ладонью. «Скачи!» — конь стоял, как вкопанный. «Давай же!» — ударил еще раз. «Скачи! Здесь тебя ждет смерть!» Тот, будто поняв, что хочет бывший наездник, поскакал дальше по лесной тропе. Лорд повернулся на догоняющих хищников, достал кинжал и встал в боевую стойку. «Что ж, твари! Либо я убью вас, либо вы меня!» Его глаза выражали такую готовность атаковать, что подбежавшие звери не кинулись сразу всем скопом по каким-то своим соображениям, а обошли человека по кругу и остановились. Лорд стиснул зубы, крепко сжимая рукоять кинжала. Вабан с двумя воинами тоже подоспели и остановились подальше. «Он с ума сошел! Его сейчас разорвут на части, а после нас!» «Может, уберемся?» «Нет, понаблюдаем». Главнокомандующий Восточных твердая интонация заставил воинов замолчать и взирать за самоубийством Южного. От стаи отделился один гард, крупный и злобный. Его глаза были похожи на горящие угли. Агрессия, казалось, обрела форму в гневном взгляде зверя. Оскалился, рычая и угрожая грозным видом, проглотить человечишку. Постоял с минуту, врезаясь когтями в землю, создавая глубокие рытвины и сорвался с места на жертву. Они покатились по земле. Бастиан крепкой рукой бил кинжалом. Кровь зверя заливала его. Тот драл лапами, пытаясь перекусить горло. Комья земли, перемешанные с травой, налипали на спины. Лорду даже попало в лицо. Он каким-то образом успел скинуть траву с глаз и продолжил то ли защищаться, то ли атаковать. Соперники катались и, похоже, оба рычали. Красавец Южный Лорд уже стал похож на большой кусок земли в чьей-то крови. А чья это кровь? Восточные уже не могли даже разобрать, спрятавшись за широкими стволами, напряженно наблюдая за поистине страшной картиной. Он смелый, или дурак. Гард налег на жертву всем телом, раскрыв пасть, и тут же южный смог вонзить кинжал прямо тому в горло, насаживая, как мясо, на вертел. Сдохни, тварь! И гард сдох, полностью завалившись на него. Он сбросил тушу и, встав на четвереньки, тяжело дыша, неожиданно прорычал, а после проорал. Поганые твари! «Кто следующий? У меня еще хватит сил на нескольких». Восточные затаили дыхание. Гарды, как могло показаться со стороны, тоже. Бастиан, пошатываясь, встал и опять выставил кинжал. С острого лезвия стекала кровь. И тут, на удивление всех, звери снова прошлись вокруг него, прорычали и начали уходить. Лорд внимательно смотрел им вслед. Хищники злобно оглядывались и порыкивали, будто огрызались. Восточные перевели дыхание и, так и находясь верхом, вышли из укрытия. Проскакали рысью к нему и остановились в паре метров. Он угрожающе повел кинжалом. Сейчас его глаза не сильно отличались от звериных. Вабан спрыгнул и внезапно поклонился. Его воины растерянно переглянулись и сделали то же самое. «Южный лорд, то, что мы имели честь сейчас видеть, запомнится нам надолго. Вы — достойный воин и лорд своих земель». Бастян кивнул, все еще оставаясь в напряжении. Вабан продолжил. «Мы больше не будем пытаться отправить вас домой по приказу нашего лорда. Я никогда еще не видел такого боя с Гардом и не слышал ничего подобного». Похоже, это был их вожак, поэтому остальные твари отступили. Значит, не такие уж они и тупые, как все думают. И у них есть свои законы. Вы достойны уважения. Идите своей дорогой. Мы отступаем. Я держу путь в Архимию. Ваш лорд везет туда мою невесту. Вабан внимательно посмотрел на него, оценивая урон, нанесенный ему зверем. «Вы ранены?» Тот отрицательно покачал головой. «Тогда возьмите лошадь одного из моих воинов и скачите за ней. Пусть Карим наш лорд, однако наша честь не продается. Мы искренне хотим, чтобы у такого достойного лорда, как вы, все стало хорошо». Бастян подошел к одному из коней, вскочил и слегка склонил голову в знак уважения. «Благодарю». Те также сделали легкий поклон головой, и он помчался галопом, решив уже не возвращаться на развилку, а проскакать лесом. Чем дальше несся на вороном коне, тем больше тропка сужалась. Лес и так был слишком густым, а тут еще и совсем стемнело, и неожиданно пошел дождь. С одной стороны, Басти она это обрадовала. «Хорошо, хоть вымоет меня от крови, а с другой...» промок до нитки и начал слегка постукивать зубами.